Глава 31. канта позволил своим спутникам отступить назад. Он понимал, что у них есть только одна дорога, один путь, прямиком через это окаянное чудовище. Припав на колено, принц приготовил лук и положил стрелу на тетиву, борясь с ужасом, который внушал ему вид жуткого существа. На половину паук, на половину шершень. Оно было похоже на творение черной алхимии, извлеченное из склепа и флеленов, а может быть, на демона, вызванного их богом тьмы Дрейком. Огромная тварь грозно зашипела на незваных пришельцев, испуская из пора на маслянистых боках какой-то зловонный газ. Кант не мог сказать, ядовит ли этот газ, но от него исходил смрад гниющих внутренностей, раздувшегося на солнце трупа. Существо, угрожающее, надвинулось на людей, топча каменистые земли своими тонкими ногами, покрытыми сзади острыми хитиновыми крючками. Принц не двинулся с места. Он оценил тетиву куху так, что оперение стрелы пощекотало ему щеку. Не отрывая взгляда от черной треугольной головы, полуприкрытой краем панциря, Канто спустил тетиву. Лук затрепетал, стрела устремилась вперед. Словно предвидя выстрел, матка опустила голову, и стальной наконечник стрелы безобидно скользнул по проченному панцирю. Но принц был опытным охотником. Он помнил уроки зверобоя из Преоблачья, бывшего его первым наставником. Нередко убивает не первая стрела, а вторая, что уже летит следом за первой. Принца научили никогда не полагаться на одну стрелу, никогда не останавливаться, чтобы насладиться своим метким выстрелом. Как только стрела выпущена, о ней лучше забыть. Не успела еще первая стрела звякнуть, отлетая от панциря, как Канта уже положил на тетиву вторую и натянул лук. Он отпустил тетиву, и когда матка подняла голову, вторая стрела поразила ее прямо в середину. И тем не менее принц не остановился, любуясь своим успехом, поскольку тварь с громким криком устремилась вперед. Не двинувшись с места, Канта выпустил третью стрелу, затем четвертую. Все они поразили цель. И все-таки омерзительное существо неудержимо неслось вперед. Закрыв глаза, принц навел стрелу и спустил тетиву. Стрела влетела между челюстями, поражая матку в чёрную глотку. Грозные челюсти перекусили её пополам, но следом уже летела ещё одна. «Ну-ка, попробуй на вкус вот это!» Матка замедлила свой бег, ноги её задрожали, словно ходули фигляра на брусчатке. Канта продолжала выплёскивать свою ярость, утыкая стрелами голову чудовища. Несколько стрел полетели в его незащищенную грудь ища проклятое сердце, если таковое у него имелось. Наконец существо упало на ступени и съехало вниз. Лишь тогда принц поднялся на ноги и отступил назад. И тем не менее канта запустил руку за плечо за следующей стрелой, однако его пальцы не нащупали оперенья. Он полностью опустошил свой колчан. Тогда принц выхватил кинжал, готовый воспользоваться им, если матка выкажет хоть какие-нибудь признаки жизни. К счастью, громадная туша не шевелилась. Даже после смерти зловонные газы продолжали вырываться из вздутого брюшка, окутывая ее облачком. Канте поспешил отойти назад. К нему присоединился Фрель, увлекая за собой остальных. Принц ожидал услышать похвалу и радостные крики, однако наставник лишь с тревогой посмотрел на него. Остальные двое уставились на противоположный берег реки. Доносящийся из тумана низкий гул визглявок перешел в свирепый вой. Сосредоточенный на единоборстве с врагом, Канте не обратил внимания на то, как изменилась тональность крылатой своры. «Они возвращаются!» — пробормотал Джейс. Привлеченные то ли запахом матки, то ли ее криками, визгравки теперь собирались отомстить за свою погибшую повелительницу. «Бежим!» — приказал Фрель. «И не останавливаться!» Обогнув окотанное испарение метушу, беглецы со всех ног бросились прочь от реки, поднимаясь по древним ступеням. Канта бежал впереди, поэтому он первым понял, сколь ошибочным было их предположение. Впереди от окутанных туманным ступеней отходили еще четыре или пять опутанных серебристой паутиной проходов. Из них показались здоровенные черные силуэты. Канта сверкнул глазами на своего наставника, мысленно отчитывая его за то, что тот не знал правду. Это невидение грозило обернуться смертью для всех. Матка у ни одна. Их много. Раскрыв рот, Никс смотрела на черные силуэты, преградившие путь впереди. Позади нарастало яростное гудение разъяренной орды, туман колыхался от ее приближения. Девушка ощущала жуткое жужжание своим телом, своими костями. Она тряхнула головой, стараясь прогнать этот звук, превратившийся в гудение растревоженного осиного гнезда у нее в черепной коробке. Только тут до нее дошло, что ее терзают не визглявки, а нечто более привычное. Ее слух сосредоточился на пронзительном звуке, разорвавшем отчаянное жужжание визглявок. Подняв взгляд, Никс увидела крылатую тень, которая нырнула сквозь полок листвы и пронеслась у нее над головой, после чего взметнулась ввысь, словно стремясь увлечь ее вверх, прочь отсюда, и ей это удалось. Девушка по-прежнему чувствовала у себя под ногами каменистую почву, но при этом она летела по небу. У нее в сознании одни образы накладывались на другие. Она видела лес вокруг, но также наблюдала за тем, как под ней далеко к низу открываются ущелье Даже туман не застилал этот ее новый взор. Открывшаяся ее глазам панорама простиралась на все ущелье, подпитанное пронзительным криком, выхватившим каждую расселину, каждую ветку, каждый лист. Никс увидела спешащих через реку визглявок. Сосредоточив взгляд, она различила в сплошной туче отдельных особей. Девушка вспомнила, похоже, мгновение во время отчаянного бегства от Берда и его приспешников по лестницам обители. Она вспомнила, как на какой-то краткий миг звон школьных колоколов каким-то образом открыл ей план того, что ее окружало. Воспользовавшись этим зрением, Никс тогда побежала по ступеням более уверенно. И вот теперь до нее дошла истина. Возможно, колокола тут были ни при чем. Может быть, Бааш Али уже был там, и это он вызвал большую летучую мышь, убившую Берда но сейчас у неё не было времени думать об этом. Своими настоящими глазами Никс видела зловещих маток, надвигающихся на неё и её спутников. Её охватила паника, вырывая из туманных высот, возвращая обратно в собственное тело. Однако это ей так и не удалось. Пронзительный крик становился всё громче, стирая образы ступеней, увлекая обратно вверх. Девушка тщетно противилась ему. «Я должна помочь своим спутникам». Воззвание Никс осталось неуслышанным. Напротив, ее взгляд обратился назад к топям. Она ощутила в воздухе энергию, подобную надвигающейся грозе. Сила эта сгущалась вокруг огненной вершины кулака, погружая в тень окружающие топи. Затем она устремилась к ущелью, выплескиваясь вширь, ускоряясь все быстрее и быстрее. Своими другими глазами девушка увидела, как Фрель увлекает всех обратно вниз по ступеням. Она услышала, как он говорит про какую-то пещеру, где можно будет укрыться от приближающейся Орды. Девушка поняла, что из этого ничего не получится. Взгляд сверху показал ей неумолимую черную волну, с ревом несущуюся вперед. Из глубин этого мрака на нее взирала пара горящих глаз. Никс съежилась под этим взглядом, чувствуя его необъятность, его непостижимую природу, его вечность. Ей захотелось бежать от него. Но что-то пискнуло и свистнуло ей в ухо. Крохотная искорка того бескрайнего мрака, что-то осязаемое и понятное. Баш Алия. Девушка снова ощутила вкус тёплого молока, близость другого существа, делящегося с ней своим теплом. Вот это она могла понять, могла полюбить. Оказавшись в самом сердце урагана, Никс отчаянно цеплялась за это, чувствуя себя веточкой, которую несёт неудержимый поток. Этот поток выдернул её с неба, возвращая обратно в собственное тело. Но даже тут могучая энергия продолжала вливаться в неё, протекая через кружащегося в воздухе Баш Алию девушка ахнула чувствуя как пылает ее тело от этой энергии разливающейся по всем мышцам всем жилам всем внутренним органам она чувствовала взгляд древних глаз издалека взирающих на нее холодно оценивающих то как она поступит и энергия по прежнему вливалась в никс до тех пор пока она уже не могла больше вмещать ее в себя необходимо было дать ей выход опустившись на ступени Никс вхватила голову руками и закричала исторгая энергию из себя. Древняя сила вырвалась во все стороны, обнажая тайны Вселенной. Теперь уже ничто не могло укрыться от взгляда Никс. В одно мгновение она увидела все до одной прожилки в каждом листе, всех до одного долгоносиков, прячущихся в складках коры, все ниточки, переплетенных в земле грибниц. Ее спутники превратились в кости, колотящиеся сердца, струящиеся по жилам кровь. Однако дело не ограничилось одним только многократно усилившимся зрением. В крике Никс прозвучала вся сила собратьев Баашалии, слившаяся воедино в нечто могущественное. Девушка вспомнила свое кошмарное видение о том, что произошло на вершине горы, когда та же самая сила раскрошила камень, но теперь она больше не могла повелевать ею. Исторгнув неудержимую волну, Никс почувствовала, как ее поднимают на цыпочки, отрывают от земли. Разорвав туман, неудержимая энергия остановила несущуюся по ущелью смертоносную орду. Спутники девушки отлетели в стороны, отброшенные за деревья и в кусты. Ближайшая матка рухнула на ступени, словно паук, спаленный горячим угольком. Остальные темные силуэты бросились прочь, подгоняемые несущимися следом сорванными листьями и сломанными ветками. Своим новым зрением Никс видела, как их крошечные сердечки сжимаются от ужаса. Покинув лестницу, матки спешили укрыться в расселенных скал. И вот все кончилось. Необыкновенная энергия иссякла, ступни Никса опустились на землю. Но сил у нее не осталось, ноги больше не могли ее держать. Картинка перед глазами у Никса рассыпалась на темные светлые пятна, словно к ней вернулось прежнее затуманенное зрение. Лишившись сил, девушка начала было падать на каменистую землю, однако ее подхватили чьи-то руки. «Я держу тебя!» — донес откуда-то из-за непроницаемого Марева голос Джейса и тут же другая рука помогла Никс выпрямиться. «Медлить нельзя», — напомнил Канте. «Как только их страх пройдет, матки могут вернуться», — подтвердил Фрель. Девушка почувствовала, как ее несут на руках Джейс с одной стороны, принц с другой. Она не сопротивлялась, не делала вид, будто у нее есть силы, которых на самом деле не осталось. Сильные руки несли Никса вверх по ступеням, ее обмякшие ноги волочились следом. На какое-то мгновение она лишилась чувств, но тотчас же снова очнулась, сбитая с толку, охваченная паникой. Ей помог прийти в себя вид Джейса. Также поспособствовало медленно вернувшееся зрение. Сначала сочная зелень леса, затем отдельные подробности, листья и ветки. Для восстановления сил времени потребовалось значительно больше. Голова Никс по-прежнему безвольно качалась из стороны в сторону. Наконец алхимик объявил привал. «Кажется, нам удалось оторваться от визглявок. Можно будет немного передохнуть». Джейс помог Никс опуститься на поваленное бревно. Последнюю пару шагов она уже сделала самостоятельно. С нескрываемым облегчением девушка свалилась на импровизированное сиденье. Недоуменно оглядевшись вокруг, она увидела лишь стволы гигантских деревьев, кроны которых скрывались в низко нависших облаках. Ни скал, ни каменистых стен больше не было». Никс догадалась, что Фрейл увёл беглецов из ущелья подальше в лес, прежде чем рискнул остановиться. «Хвала матери снизу!» Принц также огляделся по сторонам. «Мы добрались до преоблачья. Всю свою жизнь я мечтал попасть сюда!» Он пожал плечами. «Проклятие, но только не таким образом!» «Долго прохлаждаться нельзя!» – предупредил алхимик. «Нам ещё два или три дня пути пешком до Торжища. И эти леса также могут таить в себе опасности!» Джейс оглянулся туда, откуда они пришли. «А что насчет наших преследователей? Королевский легион, скорее всего, не сможет преодолеть ущелье Он обратил к Никс в свое бледное испуганное лицо. «По крайней мере, так, как это сделали мы. Будем надеяться, что это так», — ответил ему Канте. «Но я хорошо знаю командира Верляндской гвардии. Анскар наверняка отправил в Вышний почтовую ворону. Раз он знает, какой тропой мы воспользовались, ему известно, куда мы направляемся, и не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, что мы пойдем в торжеще». Наступило угрюмое молчание. Никс почувствовала на себе взгляды своих спутников. Фрель шагнул было к ней, собираясь о чем-то спросить, однако принц остановил его строгим взглядом. «Потом», — сказал он. Алхимик кивнул. Девушка поняла, что ее спутникам хочется расспросить ее о том, что произошло в ущелье, однако все понимали, как она устала. Хотя передышка тут вряд ли поможет. Никс сомневалась в том, что сможет дать ответ. Задрав голову, она посмотрела на теряющиеся в облаках верхушки деревьев. Джейс перехватил ее взгляд. «Твоего брата нигде не видно, с тех самых пор, как...» Он осекся, не договорив. «Башалия», — прошептал Никс. Словно откликнувшись на свое имя, крылатый силуэт вынырнул из тумана и спустился к ней. Летучая мышь прилетела молча, без свиста и стонов. «Должно быть, он обессилел, как и я». Слабо взмахнув крыльями, ее брат стал падать на землю, Скочив на ноги, сбросилась к нему, с другой стороны поспешил Канте. Вдвоем они осторожно подхватили Бааш-Алию на руки, следя за тем, чтобы не сломать его хрупкие крылья, и опустили на землю. Девушка опустилась на корточки, чувствуя, как сердце застряло в горле. Бааш-Али лежал на спине, грудь его почти не вздымалась, шея была свернута на сторону. Фрелли и Джейс присоединились к своим спутникам. «Что с ним случилось?» – спросил парень. канта потрогал голову Бааш-Алии. «В отличие от нас, бедняга не был защищен вонючей жижей, и тем не менее он не оставил нас, и поплатился за это». Принц показал на черные иглы, торчащие из шеи брата Никс. Засунув пальцы в окровавленную шерсть, алхимик выдернул зазубренное жало. канта поднял взгляд на Никс. «Мне так жаль».